Говард Филлипс Лавкрафт Перевоплощение Хуана Ромеро Перевод Елизаветы Бабаевой Откровенно говоря, я предпочел бы умолчать о событиях, произошедших много лет назад на Северном Руднике. Но в последние годы Долг ученого понуждает меня мысленно проделать путь к арене событий, внушающих мне ужас тем более нестерпимый, что я не в силах подвергнуть его анализу. Полагаю, прежде чем покинуть этот мир, мне следует рассказать все, что мне известно, а, если так можно выразиться, перевоплощении Хуана Ромера. Лето и осень того года – я провел среди мрачного ландшафта кактусовых гор, устроившись чернорабочим на знаменитый северный рудник, открытый опытным изыскателем за несколько лет до этого, благодаря чему близлежащая местность перестала напоминать пустыню, превратившись в котел, бурлящий грязным варевом жизни. Богатство, обрушившееся на почтенного изыскателя после открытия золотоносных пещер, расположенных глубоко под горным озером, превзошло даже его самые дерзкие мечты, и корпорация, которой было в конце концов продано месторождение, начала большие работы по прокладке туннелей. Хуан Ромеро появился на северном руднике вскоре после того, как я там обосновался. Он был одним из многих полудиких мексиканцев, стекавшихся на рудник из соседних областей, но необычная внешность выделяла его из толпы он красноречиво являл собой тип индейца, но с более бледным цветом кожи и изысканной статью, делавшим его столь непохожим на местных замухрык. Любопытно, что, отличаясь от большинства индейцев, как испанизированных, так и коренных, внешность Ромеро не была отмечена знаками родства с белой расой. Когда этот молчаливый рабочий, поднявшись рано утром, зачарованно смотрел на солнце, Подкрадывавшийся к восточным холмам, и протягивал руки навстречу светилу, словно повинуясь древнему ритуалу, смысл которого оставался неизвестенному самому. Из глубины памяти всплывал скорее образ древнего гордого ацтека, чем Кастильского конкистадора или американского первопоселенца. Однако при близком общении с Ромеро ореол благородства рассеивался». Невежественный и чумазый, он был своим среди мексиканцев, прибывших, как я уже говорил, из близлежащих мест. Его нашли ребенком в сырой лачуге в горах. Он был единственным, кто пережил эпидемию, принесшую смерть в округу. Рядом с хижиной, укрытые в причудливой расщелине скалы, лежали два скелета, останки, растерзанные стервятниками и, вероятно, принадлежавшие его родителям. Никто ничего не знал об этих людях, и вскоре о них забыли. Глиняная хижина рассыпалась, а расщелину накрыла лавины, так что даже от самого места не осталось воспоминаний. Выращенный мексиканцем, который промышлял угоном крупного скота, Хуан унаследовал его имя и мало чем отличался от остальных. Привязанностью, которую Ромеро испытывал ко мне, я был обязан, несомненно, моему старинному индийскому кольцу замысловатой формы. Это кольцо было единственным, что напоминало о той главе моей жизни, последняя страница которой была перевернута, и я очень дорожил им и надевал его, когда не был занят черной работой. Я заметил, что необычный мексиканец заинтересовался им, однако выражение его лица, когда он смотрел на кольцо, не позволяло заподозрить простую алчность. Казалось, древние иероглифы вызывали какой-то смутный отклик в его разуме, пусть запущенным, но отнюдь не дремлющим, хотя я не сомневался, что раньше ему никогда не доводилось их видеть. Уже через несколько недель после появления на руднике Ромеро стал преданно служить мне, несмотря на то, что я сам был всего лишь простым рабочим. Мы вынужденно ограничивались лишь самыми несложными беседами. Хуан знал всего несколько слов по-английски, а я быстро обнаружил, что мой оксфордский испанский сильно отличается от диалекта наемных рабочих из Новой Испании. Ничто не предвещало того события, о котором я намерен рассказать. Да, Ромеро интересовал меня, а мое кольцо занимало его воображение, однако до взрыва ни меня, ни его не одолевали дурные предчувствия. Из-за местных геологических особенностей потребовалось углубить шахту в той ее части, которая лежала ниже, чем прочее освоенное подземное пространство. И поскольку суперинтендант был убежден, что для этого придется своротить значительный кус скалы, рабочие заложили мощный заряд динамита. Ни мне, ни Ромеро не пришлось принимать участие в этой работе, так что впервые о том, что случилось, мы услышали от других. От заряда, оказавшегося мощнее, чем предполагалось, гора словно содрогнулась. После исследования местности выяснилось, что ниже уровня взрыва разверзлась пропасть, столь чудовищная, что ни одна веревка не достигала ее дна, и ни одна лампа не могла осветить ее черево. Задаченные землекопы явились к суперинтенданту, и тот приказал взять сколько угодно самых длинных канатов, склеить их, и опустить в глубину. Вскоре, бледные, как полотно рабочие, сообщили суперинтенданту, что его план провалился. Вежливо, но твердо они отказались не только вернуться к пропасти, но и продолжать работу в шахтах, если провал будет оставаться отверстым. Суперинтендант впал в глубокую задумчивость, не зная, как поступить. В тот вечер ночная смена не вышла на работу. В два часа по полуночи зловеще завыл одинокий койот в горах. Ему вторила собака. Над вершинами гор собиралась гроза, и облака причудливой формы неслись по чернильному лоскуту светящегося неба с неспадающими лунными лучами, которые силились прорвать пересто толщу тумана. С лежанки, где обычно спал Ромеро, донесся голос, возбужденный, напряженный, исполненный непонятного мне смутного ожидания. Я напряг слух, стараясь понять, о чем он говорит. Расслышал только слова «этот звук». Я различал вой койота, собаки, особенно шторма, уже заглушавшего другие звуки, поскольку ветер разгулялся в полную силу. В окна летели вспышки молний. Ромеро замолчал. Вдруг до меня донесся его благоговейный шепот — И тут уже я явственно услышал — земля пульсирует. Теперь я тоже слышал, и то, что я слышал, заставило меня задрожать. Где-то в глубине земля звучала, пульсировала, как сказал мексиканец, и этот ритм, хотя и отдаленный, уже перебивал вой койота, собаки и усиливающейся бури. Я не берусь описывать этот звук, поскольку он не поддается описанию. В нем было что-то от стука мотора, зарождающегося в чреве большого лайнера и долетающего до верхней палубы, однако это что-то не отдавало мертвенностью и неодушевленностью механизма. Внезапно Ромеро вскочил и замер рядом со мной, завороженно глядя на кольцо, которое загадочно мерцало в сполохах света а затем уставился в сторону шахты. Я поднялся, и некоторое время мы, не двигаясь, настороженно вслушивались в жуткий ритмичный звук, который рос и с каждой секундой становился все более одушевленным. Словно повинуясь чужой воле, мы двинулись к двери с отчаянным дребезжанием, удерживавшей покой от бури. Пение, а именно на пение стал походить звук, приобретала объемность и внятность, и нас неодолимо влекло выйти в бурю и заглянуть в черноту провала. Мы не встретили ни души, поскольку рабочие ночной смены, получив неожиданный выходной, наверняка осели в сухом ущелье. Ромеро ускорил шаг, и я поспешил за ним. Мы начали спускаться в шахту, навстречу звуку, отчетливо распавшемуся на составляющие. Удары барабанов и многоголосое пение действовали на меня подобно восточному таинству. У нас не было ни лампы, ни свечи, и я удивлялся, что наш путь пролегал не в кромешной тьме, как вдруг понял, что старинное кольцо на моей руке излучало леденящее сияние, озаряя бледным светом влажный тяжелый воздух, окутывавший нас. Достигнув конца веревочной лестницы, Ромеро неожиданно бросился бежать, оставив меня в одиночестве. Должно быть, какие-то новые дикие звуки испугали его. Издав страшный вопль, он пустился наугад во мрак пещеры. Он неуклюже спотыкался о камни и опять иступленно полз вниз по шаткой лестнице, и где-то впереди раздавались его стоны. Как сильно я не был напуган, все же сумел сообразить, что совершенно перестал понимать его слова, хотя отчетливо слышал их. Грубые выразительные звукосочетания заменили обычную смесь из плохого испанского и чудовищного английского. Кульминация этой ужасной ночи, непостижимая и стремительная, произошла, когда я достиг последней пещеры, в которой заканчивалось наше путешествие. Безбрежную темноту прорвал последний вопль мексиканца, подхваченный диким хором. В ту же секунду свет, который излучало мое кольцо, погас, и я увидел зарево, исходившее из пропасти в нескольких ярдах от меня. Я приблизился к пламеневшей пропасти, поглотившей несчастного Ромера. Свесившись, я заглянул в бездонную пустоту кромешного ада, бурлившего огнями и звуками. Я очнулся целым и невредимым у себя в постели. Красный отблеск окрасил окно. Поодаль, на столе в кольце мужчин, среди которых был и наш лекарь, лежало безжизненное тело Хуана Рамера. Старатели обсуждали странную смерть мексиканца, словно погрузившегося в глубокий сон. Смерть, видимо, каким-то непостижимым образом, связанную с ужасной вспышкой огня, упавшего на гору и сотрясшего ее. Вскрытие не пролило света на причины гибели Ромеро, ибо не выявило ничего, что могло бы помешать ему и дальше дышать земным воздухом. Перед тем, как возобновить работы, суперинтендант Артур вызвал специальную опытную команду, чтобы обследовать район, где разверзлась пропасть. Команда приступила к работе без особого энтузиазма, но вскоре просверлила глубокую скважину. Результат оказался крайне любопытным. Предполагалось, что свод над пустотой не должен быть толстым. Однако буры наткнулись на обширные залежи твердой породы. И еще один любопытный факт. Вскоре после того, как я очнулся в то утро, Я заметил, что с моей руки необъяснимым образом исчезло индийское кольцо. Несмотря на то, что я очень дорожил им, его исчезновение принесло мне облегчение. Ни официальное объявление о пропаже, ни вмешательство полиции ничего не дали. Я больше никогда не видел своего кольца. Но что-то заставляло меня усомниться в том, что кольцо похитила рука смертного. Я не знаю, как мне относиться ко всему происшедшему. При свете дня, какое бы время года ни стояло на дворе, я склонен верить, что странные события были лишь плодом моего воображения. Но осенними ночами, едва в два часа по полуночи, раздается зловещий вой ветра и одичавших зверей, из неизведанной глубины наплывает окаянный ритм. И я чувствую, что жуткое перевоплощение Хуана Ромеро действительно свершилось. Говард Филлипс Лавкрафт. Перевоплощение Хуана Ромеро. Рассказ читал Дмитрий Креминский.